тараканы Мухи мне нравились. Мухи кружили вокруг меня, садились на еду, жужали и спаривались. Когда я оставался один, мне приходилось читать либо наблюдать за мухами. Зимой было хуже. Зимой мух не было. Зимой оставались только книги, скучные книги про д а л е к и е страны. Книги были мёртвые, мухи живые. Но и живые мухи, и мёртвые книги быстро надоедали. Все надоедал. Я ловил мух. Чтобы поймать муху, надо послюнявить палец и ждать. Через час-полтора на палец обязательно сядет муха. Если действовать осторожно, очень осторожно, можно медленно прижать мушинную лапку вторым пальцем. Муха зажужжит в бесполезной попытке вырваться на свободу и будет жужжать до тех пор, пока ее не задавят окончательно. Если посадить муху в спичечный коробок, Она будет жужжать там долго, очень долго. Потом успокоится. Я не мог посадить муху в коробку. Для этого надо было иметь хотя бы одну целую руку. Указательный палец правой руки я использовал как насест ловушку для глупой мухи. Указательным пальцем левой я прижимал мушинную лапу и приводил в исполнение смертный приговор. Все, на этом ресурсы моего тела заканчивались. Моего здоровья хватало в обрез на то, чтобы убить муху. Мы с Мишей росли в разных детдомах. В те далекие времена, когда я ловил мух от скуки, Миша не жил в детдоме. Когда Миша был маленьким, он не ловил мух. Миша бегал и прыгал. Миша был, как все другие дети. Мухи не интересовали его, он не интересовал мух. Когда человек бегает и прыгает, На него не садятся мухи. Мухи садятся на больных и умирающих. Еще мухи садятся на трупы. Когда мы встретились с ним в детском доме, нам было не до мух. Мух мы отгоняли. Если у человека действует хоть одна рука, он может отогнать муху. Это так просто — махнуть рукой и отогнать муху. Со временем все изменилось. С каждым годом Миша слабел, мухи садились на него все чаще. Мухи не люди. Мухи не умеют врать. Им нечем и незачем врать. Если на человека садятся мухи, и он не может их согнать, — все. Это все. Люди не понимают мух. Люди говорят, что есть такая примета. Если на человека садятся мухи, он скоро умрет. Глупые люди. Они не понимают, что если на человека садятся мухи, он уже покойник. Человеческая глупость безгранична. Почти никто не хочет задумываться, что если человек родился, он уже покойник. До того, как стать инвалидом, Миша тоже не знал, что он покойник. Он просто жил. Чем быстрее слабело его тело, тем быстрее Миша понимал, что жизнь никчемный и тяжелый груз. Когда он забывал об этом, ему напоминали люди. Или мухи. Мухи напоминали лучше. Люди говорили, что он бесполезный кусок мяса, что он не приносит пользы и ест чужой хлеб. Но это были только слова, всего лишь слова. Мухи не могли говорить, мухи не разговаривают, мухи больно кусали. Они садились на мешины ноги и кусали, кусали больно, очень больно. Обычные домашние мухи не кусают людей, так написано во всех справочниках по биологии. Но мухи не читали справочников, они просто кусали. Кусали весной, летом и осенью. Мои ноги совсем не шевелятся. Когда на них садится муха, я не боюсь ее. Если муха и начнет кусаться, я всегда смогу согнать ее с ноги. Мухи — глупые твари, они не знают, что у меня есть палка, которую легко можно достать до неподвижных ног. Миша тоже не боится мух. Когда муха кусает его, он просит кого-нибудь согнать муху с ноги. Если никого поблизости нет, Миша терпит. Я тоже терпеливый человек. Я почти спокойно могу терпеть, когда меня кусает комар. Если комар кусает меня за руку, я могу долго смотреть на него, медленно наблюдать, как он смешно дергает брюшком, наполняясь человеческой кровью. Когда тяжелый комар, напившись крови, вытаскивает хоботок из моей кожи, я радуюсь за него. Мне нравится наблюдать за живым комаром. Терпеть укус мухи я не могу. Если не удается согнать муху сразу, я кричу, плачу, зову на помощь. Миша не такой. Миша спокойно сидит и ждет. Минуту, вторую, полчаса. Муха садится на Мишу, кусает его. Миша спокойным, как всегда голосом, просит меня согнать муху. Я сгоняю муху. — Миша, почему ты не кричал? — спрашиваю я. — Тебе же было больно? — Если бы я кричал, ты бы подъехал быстрее. — Навряд ли. — Ты дурак, Рубен. Я знаю точно, если ты нервничаешь, ч то все получается медленнее. Я всегда знаю, что делаю. — Даже когда больно? — Ты не просто дурак. Ты дурак особенный. Именно когда больно и нужно контролировать себя и думать, что делаешь. Не понимаю я тебя, когда ты думаешь. Наверное, только по пятницам. Так сегодня же пятница. Извини, Рубен, я ошибся. По пятницам ты тоже не думаешь. Только один раз я услышал от него просьбу о помощи, сказанную сдержанным стоном. Я подъехал к его коляске, привычно оглядел его ноги. На ноге у Миши сидел овод. Вшей я не боялся. Помню, я был совсем маленьким, жил в сельском детском доме. Взрослые были простые и добрые. Воспитательница брала меня на руки и осторожно стряхивала вшей с моей головы на подстеленное полотенце тонким гребнем. Никто не кричал на меня из-за вшей, я был ни в чем не виноват. Нас, маленьких детей, возили в баню. В баню нас возили на лошади. Летом лошадь запрягали в телегу, зимой в сани. Лошадь была большая и совсем не страшная, но я все равно немного боялся ее. В бане нас стригли наголо, купали. Когда нас привозили из бани, нянечки несли нас в спальню с чистыми белыми простынями. «Вши, вши!» — беззлобно ворчали нянечки. «Что тут особенного? Раньше человека без шеи за больного держали, а сейчас что? Сразу в баню да белье менять. Нашли чего бояться. В шею!» Потом были другие детские дома. Потом было страшно и непонятно жить на свете. За вшеи меня ругали, в ш и были моим недостатком. в ш и не мешали мне. Я привычно чесал голову, думая над математической задачей или изучая биологию. Иногда от тоски и одиночества я встряхивал в ш е й на тетрадный лист и играл с ними. Вшеи медленно ползали по бумаге. Они были забавными зверюшками. Раздавить в о ш ногтем я не мог. Не хватало сил и точности движений. Я раскусывал их зубами. Брезгливости я не испытывал. Привкус крови не мешал мне, ведь это была моя кровь. Вши страшно сердили учителей и воспитателей. То, что меня вши, надо было тщательно скрывать. Я старался меньше чесаться на уроках, прятался от взрослых. Только лежа в одиночестве в пустом классе или в спальной комнате я мог вслазь почесаться. Вши сыпались меня, я не обращал на них внимания. Каждую неделю наша воспитательница проверяла головы мальчиков, каждую неделю я старался избежать этой проверки. В такие дни я боялся, что воспитательница узнает про меня то, что знал весь д е д д о м В такие дни я ненавидел себя. Я очень хотел провалиться, исчезнуть, немедленно умереть. Когда воспитательница обнаруживала у меня в шее, н а брала баллончик с дихлофосом и поливала мне голову. Дихлофос страшно вонял, дихлофос мне не нравился. Поливание меня дихлофосом называлось санобработка. На утро следующего после такой обработки дня я, надышавшись паров этой гадости, не мог проснуться. Нянечки будили меня, трясли за плечи, выносили на улицу, Нянечки кричали на медсестру, медсестра колола мне уколы. Перед глазами у меня стояла ночь, звуки доносились как сквозь вату. Мне не нравилось умирать, мне не нравился запах нашатырного спирта. Воспитательнице не нравился я. Когда меня только привезли в этот детдом, воспитательница честно пыталась договориться со мной по-хорошему. Она присела передо мной на корточке, ласково заговорила с непослушным мальчиком. «Рубенчик», — сказала она спокойно, — «тебе же не нравится быть вшивым, правильно? Ты умный мальчик, у тебя очень хорошие отметки по всем предметам. Почему ты уклоняешься от санобработки?» «Это бесполезно», — н а е в н о отвечал я. «Чтобы не было в шее, нужно мыть голову и менять белье. В шее от дихлофоса не все умирают, а у меня потом голова болит». Голова еще ничего поболит и перестанет. А наутро сердце бьется сильно, и нянечки разбудить меня не могут. Вы же не будете мыть мне голову после санобработки? Конечно, не буду. Это не входит в мои обязанности. Если у тебя что-нибудь болит, скажи медсестре. Я говорила, она таблетку дала. Вот видишь, как все хорошо. После таблетки ведь у тебя ничего не болит. Не болит. У меня сердце от дихлофоса болит. «Не выдумывай!» Она посмотрела на пузырек с дихлофосом, задумалась, прочитала написанное на этикетке поднесла пузырек к моим глазам. «Смотри, Рубен, здесь ясно написано — от насекомых. Если бы от дихлофоса болело сердце, это бы написали на этикетке. Теперь ты понял?» «Я понял. Я понял, что спорить с ней бесполезно». Все, что мне оставалось, — это подставить голову под струю яда и сказать спасибо. Радостная воспитательница пошла искать следующую жертву. Наутро меня опять долго будили нянечки, болело сердце, медсестра колола уколы. У Миши в шее не было. Миша мыл голову каждые три дня, а иногда и чаще. Единственное, из неходячих он носил длинные, под е д о м о в с к и м мерком, волосы. Голову ему мыл Федька. Когда-то давно Миша научил Федьку мыть голову. Федька боялся в ш е й Когда Федьку только привезли в наш д е д д о м он, испугавшись запаха дихлофоса, отчаянно отбивался от воспитательницы и даже укусил ее за палец. После этого его отвезли в дурдом. В дурдоме Федьку били. Федька боялся воспитателей и дурдома. Когда Федька вернулся из дурдома, Миша подружился с ним. Миша научил Федьку намыливать голову и смывать пену горячей водой. Миша учил Федьку улыбаться всякий раз, когда с ним разговаривали взрослые. Взрослые кричали на Федьку, называли дураком и грозили дурдомом. Бесполезно. Федька стоял и улыбался, как его научил Миша. Постепенно взрослые привыкли к Федькиной улыбке и стали считать его безобидным дурачком. Федька мыл голову себе и Миши, Миша покупал шампунь, дарил Федьке на дни рождения разноцветные расчески. Они дружили. Дружили по-настоящему. Если кто-нибудь из новеньких, не разобравшись еще в детдомовской иерархии, начинал дразнить Федьку, Федька терпеливо сносил все оскорбления. Он уходил от обидчика, он боялся. Вечером Федька подходил к Мише, оттаскивал е коляску в сторону и долго жаловался на плохую жизнь. Миша терпеливо выслушивал Федьку. Миша принимал меры. Миша не делал ничего особенного. Миша разговаривал с новеньким, угощал его сигаретами. Миша считал, что все конфликты можно разрешить словами. Если не получалось объяснить новенькому, что он неправ, Миша огорчался. Впрочем, в этом случае новенький огорчался тоже, но чуть позже. «Тот, кто тронет Федю пальцем, будет иметь дело со мной», — часто повторял Миша. Никто не смеялся. Миша боялся тараканов. Я нет. Чего их бояться? Тараканы не кусаются. Тараканы никого не кусают. Они насекомые безобидные. Тараканы едят все. Тараканы могут есть хлебные крошки, картофельные очистки и даже бумагу. Человеческую кожу они тоже могут есть. Если человек не шевелится, если он неподвижен абсолютно, тараканы могут есть его кожу. Заживо. Через час-другой таракан добирается до плоти человека и продолжает есть. Таракану все равно, что есть. Наверное, мясо живого человека им нравится больше, чем бумага. Согнать таракана легко. Нужно всего лишь поднять руку. Миша не может поднять руку. По ночам его иногда едят тараканы. Это очень больно. Ночь. Темно. «Очень темно. Я просыпаюсь от м и ш а н о г о стона. Миша очень редко стонет. Он очень сильный человек. Он самый сильный из всех, кого я когда-либо встречал, и, может быть, из всех, кого когда-либо встречу. «Что случилось?» — спрошу я. «Вообще-то вопрос глупый, и так ясно, что ничего не происходит. Если бы что-нибудь происходило, Миша бы мне сказал. Если не говорит, значит, все в порядке. Значит, у Миши все хорошо». даже если он стонет. Миша повторяет мне это снова и снова, но я снова и снова спрашиваю его, как дурак. Тебе что-нибудь нужно? Я могу что-нибудь для тебя сделать? Каждый раз, когда я спрашиваю об этом, Миша смеется. — Ты дурак, Рубен, — говорит он, — ты самый настоящий дурак. Неужели так трудно запомнить? Если я не прошу о помощи, значит, мне ничего не нужно. Не знаю. Я ни в чем не уверен. «Наверное, я действительно очень глуп, если не могу запомнить таких простых вещей». На этот раз Миша не смеется. На этот раз он стонет тихонько и просит «Рубен, сгони таракана. Пожалуйста». Миша очень редко стонет, но это глупое, никому не нужное слово «пожалуйста» он говорит еще реже. За три года он сказал мне «пожалуйста» два раза. Нянечкам он говорит, пожалуйста, по двадцать раз за день. Ну и что? н я н е ч к и не в счет. Нянечкам надо всегда говорить спасибо и пожалуйста. Нас так учили в школе. Я медленно переползаю с кровати на коляску. Миша перестает стонать. Миша прекрасно понимает, что если я упаду с кровати, ему придется ждать помощи дольше. Если я упаду с кровати, ему придется ждать, пока я выползу из комнаты и попрошу помощи. Еще одно усилие — я в коляске. Пару раз толкаю колеса, подножка коляски не сильно стукается в металлическую ножку Мишиной кровати. Миша вздыхает. Я понимаю, что таракан убежал. Так легко согнать таракана. Подъезжаю к двери нашей комнаты, включаю свет. Перегибаюсь через подлокотник моей коляски, правой рукой приподнимаю край Мишиного одеяла, У основания большого пальца правой ноги Миши вижу капельку крови. «Спасибо», — говорит мне Миша. Его голос уже не дрожит, он говорит уверенно. «Ты дурак, Миша», — отвечаю я. «Сам же учил меня, что слова «спасибо» и «пожалуйста» не имеют никакого смысла». «Заткнись», — говорит мне Миша. «Я вижу, что он не притворяется. Он действительно сердит на себя самого за слабость». Он не должен был стонать. Он не хотел будить меня ночью. Я не сержусь на Мишу за грубость. Он прав. Не вовремя я напомнил ему о логике. На следующий день вечером Миша лежит на кровати. Миша лежит на кровати, его голова почти свисает с края. Он смотрит на пол. Миша смотрит на пол и дует. Я выписываю в тетрадку неправильные английские глаголы. Я пишу и одновременно... Слушаю голос диктора с пластинки. Четкий голос рассказывает мне на чистом английском языке про Москву. Диктор уверен, что Москва — самый красивый город в мире, в Москве много музеев и театров, московские театры — лучшие в мире, все московское — л у ч ш е е в мире, даже театры. — Что ты делаешь? — Миша не отвечает. Миша очень умный парень. Если ему ничего не ответить, он просто молчит. Не всегда понятно, почему он молчит, но на этот раз я понимаю его. «Миша, что ты делаешь?» Я откладываю тетрадку с ручкой, подъезжаю к Мишиной кровати. Миша не хочет смотреть на меня. Миша делает вид, что изучает доски пола. Он смотрит на пол очень внимательно и молчит. Молчать Миша может долго. Я тоже могу долго молчать. «Понимаешь, Рубен, Я дую на пол. Понятно. Это, наверное, очень рационально дуть на пол. Знаешь, Миша, дуть на пол гораздо рациональнее, чем на потолок. Если дуть на потолок, поток воздуха может не достичь цели. Дуть на пол гораздо разумнее. Пол ближе. Только вот я, дурак, не могу понять тайного смысла процесса. Ты заклинаешь змей или черепах. Слушай, что разумнее, заклинать несуществующих змей или все-таки черепах? Представь, ты дуешь на черепаху, она высовывает голову из панциря. Дуешь еще раз, прячется. Бешеные сборы. Но черепахи не ядовиты. Публика будет недовольна. Придется убеждать всех в том, что ты заклинаешь особенную, ядовитую черепаху. т о т к н и с ь Миша знает, что говорить я могу бесконечно. Миша останавливает меня. Ему неприятно. Миша понимает, что я прав. Ему обидно, но остановить меня трудно. Тебе, Рубен, легко рассуждать. Тебя тараканы не кусают. У меня хватает ума не острить в очередной раз. Я молчу. Смотри, — начинает Миша, — нашу комнату. Условно можно разделить на зону А, где стоит моя кровать, и зону Б, где стоит обеденный стол. Но в зоне Б стоит и моя кровать, — вмешиваюсь я. Это не важно. Твоя кровать значения не имеет. Тебя тараканы не едят. Не перебивай. Таракану выгодно находиться в зоне Б. Если он перебегает в зону А, есть ему здесь нечего, он грызет мою ногу. Я дую на тараканы всякий раз, когда они пытаются перебежать промежуток между обеденным столом и моей кроватью. Теперь понятно? Теперь понятно. Один вопрос. А ночью они из зоны в зону не бегают? Или ночью ты тоже на пол дуешь? И ночью дую. Мне становится плохо. Я знаю, что Миша и без того трудно засыпать по ночам. Теперь он должен думать еще и о тараканах. Я беру стеклянную банку. Это большая стеклянная банка. Беру вилкой кусок сала, тщательно натираю стенки банки изнутри, наливаю в банку немного подсолнечного масла, Наклоняю банку и также тщательно стараюсь распределить масло по всей внутренней поверхности банки. Жду. Пока масло засохнет, ждать надо два часа. Еще раз смазываю банку изнутри салом, потом опять маслом. Миша молчит. Все полдня, пока я вожусь с банкой, Миша молчит. Я не могу молчать так долго. Я не такой терпеливый, как Миша. Видишь, Миша, — говорю я, — ловушка готова. Она не сработает. Журнал «Наука и жизнь». Там люди спорили о тараканах. Победил ученый, кажется, биолог. Если все сделать правильно, должно сработать. Я кладу на дно банки кусочек лука. — Почему лук? — спрашивает Миша. — Запах. Они на запах идут. Наутро Миша мрачно смотрит на банку. Миша, — говорю я, — ты не волнуйся. Первый таракан попадется на третий или четвертый день. Два дня мы ждем. Два дня банка остается пустой. На третий день утром в банке оказывается таракан. Я заглядываю в банку. — Миша, а, таракан большой — это хорошо. Один таракан в три дня — это не слишком быстро. — Так ты за пару тысяч лет всех тараканов переловишь. — Но он большой. Какая разница? Ты его на мясо собираешься откармливать? — Нет, один таракан в три дня — это очень медленно. Но если подумать, сколько раз за ночь он успел бы перебежать черту между столом и кроватью? Миша молчит. — Когда я прав, Миша не спорит. Он никогда не спорит только для спора. Я не такой, как Миша. Мне не терпится доказать, что прав именно я. Но один таракан — это только начало. Когда один попадется, остальные толпой полезут. Ты про феромоны что знаешь? Ничего. Если Миша чего-нибудь не знает, он не расстраивается. Миша уверен, что все, что ему надо знать, он знает. Все, чего он не знает, лишнее. Так что там с феромонами? Тараканы выделяют запах. Другие тараканы на него идут. Теперь они толпой в банку повалят. А не наоборот. Ему же в банке плохо. Значит, он кричит этими самыми феромонами, что ему плохо. Они от банки побегут. Если волк в капкан попадет, он вытстанет. Другие волки разбегутся. Нет, Миша, тараканы не волки. Тараканы всего лишь насекомые. Они только при непосредственном контакте конкретную информацию могут передавать. То есть, когда в банку попадут. Да. Миша не надо объяснять долго. Миша многого не знает не потому, что он глупый, Если Миша чего-то не знает, значит, ему это не было надо. Когда Мише надо, он спрашивает. Объяснять что-либо Мише очень легко. Миша запоминает все и навсегда. А как они в природе выживают? В природе все проще. Там мертвый таракан — это плохо. м е р т в ы е таракан и феромоны не выделяют. А этому я сейчас хлебную крошку положу, воды капну, он долго проживет. Через неделю у нас в банке полно тараканов. Банка заполнена почти на четверть. Тараканы шелестят в банке плотной горкой, суетятся. Иногда т а р а к а н е куча замирает, кажется, что все тараканы умерли. Тогда я наливаю в банку немного воды. Тараканы начинают суетиться, пихают друг друга, взбираются кверху многослойной кучи. Каждый таракан старается забраться по спинам соседей повыше. Наверху куча капли воды и х л е б н ы е крошки. Ночью шум от банки с тараканами слышно особенно хорошо. Миша нравится слушать, как шумят тараканы. Днем Миша просит меня ставить банку как можно ближе к краю стола. Когда банка стоит на краю стола, Миша может скосить на нее глаза и несколько мгновений любоваться тараканами в банке. Я понимаю, Миша, каждый таракан в банке — потенциальный враг. Один пойманный таракан — Мишина победа над болью и свидетельством моей изобретательности. Чем больше тараканов в банке, тем меньше Миша беспокоится о том, что его будут кусать. «Чего я не понимаю?» — говорит Миша. Миша всегда начинает говорить внезапно. Впрочем, и замолкает он так же внезапно, как и начинает. «Чего я не понимаю, так это почему они меня перестали кусать по ночам?» «Все просто. Тараканам хлебной крошки больше по вкусу, чем твои ноги. Они от голода могут даже бумагу есть. В банку попадают самые жадные и глупые. — Как люди? — говорит Миша. — Причем тут люди? В очередной раз не понимаю я Мишу, и Миша в очередной раз медленно объясняет мне свою мысль. — Кого к нам привозят? — з е к о в бывших бабушек с дедушками. — Зэки в тюрьму как попали? — Хотели получить все сразу, а угодили в банку. — Все нормально. — А бабушке не соглашаюсь я. С бабушками все проще. Они по глупости сюда попадают. Думают, что им хорошо будет. Бабушек дети привозят. А детей им с Марса прислали. Сами воспитали, сами теперь и расхлебывают. Миша не волнует бабушки. Миша возмущается моей глупостью. — А ты? — Я мог повеситься. Ты руки поднять не можешь, как ты мог повеситься. Раньше мог. в лет я точно мог повеситься. Восемь лет люди о таких вещах не думают. Миша говорит спокойно, он всего лишь логичен. Правильно, 8 лет люди о таких вещах не думают. Восемь лет люди глупые. Вывод. Здесь те, кто попал сюда из жадности или по глупости. Ты почему вены не режешь? В дурдом боюсь попасть. Еще английский хочу выучить. И ты умный после этого. Нет. Миша прав. Жадность и глупость. Я подъезжаю к столу, набираю столовую ложку чая из кружки, выливаю чай в банку к тараканам. Тараканы жадно набрасываются на жидкость, сосут ее хоботками со спин своих менее удачливых сокамерников. Дверь в нашу комнату раскрывается с шумом. У входа две тетки в марлевых повязках и нянечка. «Так, ты выкатывайся, а сейчас тараканов травить будем!» Я сижу в коляске, Миша лежит на кровати. За спинами у теток я вижу распылитель с дихлофосом. Это огромная штука на колесах, сильно похожая на большой пылесос. Теоретически я могу выкатиться в коридор и даже выехать на балкон. Но тогда нянечки начнут поливать нашу комнату этой дрянью. Миша переживет. Мишины легкие работают относительно нормально. Но для меня такая санобработка — две недели страшных головных болей и сердечных приступов. У нас не надо дихлофосить, — говорю я. У нас лежачий больной в комнате. При лежачих нельзя проводить санобработку, так в инструкции написано. Сначала, когда еще недолго жил в доме престарелых, я пытался найти эту загадочную инструкцию. Примерно через полгода я понял, что инструкция — это чрезвычайно секретный документ. Никто никогда ее не видел. Что ж, помаленьку я начал цитировать инструкцию так, как мне хотелось. Нянечки тоже никогда никаких инструкций в глаза не видели. Хотите проводиться на обработку, вы носите Мишу вместе с кроватью. Это не запрещено. Сейчас. Нянечка возмущена не меньше моего. Нам и так работы прибавили, так еще и кровати н а с и т ь — Вон, на третьем этаже потравили, ничего не выносили мы никого. Как лежали, так и лежат. — Ну, тогда как хотите, тогда у нас травить не надо. На третьем этаже бабушки, они войну пережили. Теперь что угодно переживут. Мы не бабушки, мы подохнем от вашего дихлофоса. — А с тараканами как же? — Нянечке уже не хочется со мной связываться, и она продолжает разговор скорее просто так, для порядка. — Для тараканов у нас ловушка есть. Я показываю нашу ловушку, пытаясь объяснить про феромоны. Слушать мою лекцию нянечке неинтересно, и она собирается уходить. «Подождите», — внезапно говорит Миша. Миша не прав. Тараканы в банке располагаются не как попало. Каждый таракан занимает свое место в баночной иерархии. Я могу сидеть прямо в коляске? Миша не может. Это означает, что к нянечкам обращаться могу только я. Я умнее Миши. Бубу глухонемой, но ходячий умнее меня. Бубу может мыть полы передвигать мебель. Бубу ходячий, а значит умный. Он умный почти как нянечки. Бубу умный почти как директор интерната. Миша глупый, его никто не будет слушать. Подождите. Настойчиво и громко повторяет Миша. А как же те бабушки с третьего этажа? Вы прямо при них поливали комнаты дихлофосом? У нянечки сегодня хорошее настроение, а, может быть, она рада, что не надо обрабатывать еще одну комнату. Не, нянечка широко улыбается. Мы их одеялами понакрывали, мы же не звери, понимаем. Нянечка уходит, тетки в масках продолжают волочить по коридору аппарат с отравой. Миша, ты совсем с ума сошел? Кто тебя просил вмешиваться? Чуть все не испортил. А если бы она за директором пошла? Миша молчит. Он редко объясняет свои поступки. Пока Миша молчит, я понимаю, что он прав. Вопрос про бабушек никого не волновал. Нянечка не обиделась. «Мы — насекомые», — говорит Миша. а т у т о в ы ш е л к о п р я т отвечаю я. «Не понял. т у т о в ы шелкопряд — полезные насекомые. Из него шелк делают. Тогда мы — тараканы». «Почему не мухи?» Миша не смотрит на меня. Миша смотрит на банки с тараканами. Мухи летают.